Часть шестая. Никодим и архиереи, и старцы, услыхав то, что сказал им Иосиф, так испугались, что попадали ниц. И быша, яко мертвии, и не ядоша, не пиша даже до вечера. Первый поднялся Никодим, и, глаголя им, восстанете на нозе ваша, помолимся и вкусите от брашен, и укрепитесь, яко с суббота за утра есть. Старцы, воссташа и, возможно, ясти, А перебыв шабаш, придумали воззвать из Галилеи тех трех человек, которые говорили, что они Христа видели, но однако позволили себя подкупить, взявши довольны сребреники. Рассадили их порознь и стали сбивать на переспросах, а потом начали сводить вместе на отче. Они же исповедаша истину, якоже и первее свидетельствовав о нем. Анна и каиафа не хотят и слышать, Но встает Иосиф и делает посылку на новых лиц, которые со Христом ожили и встали из своих могил, и теперь живут снова. Эти были уже в аду, и там все видели. «Внемлите реку вам», — говорит Иосиф Аримафейский. «Вести Симеона, и же срете в церкви, и прият Иисуса на руку свою, младенца суща, сей имеешь и два сына, и же умросто уже». Они уже умерли... А между тем, «И ведехом их вси, тецте убо ныне, и ведите, яко гробы его отворена суть, заня воскресоша, они уже ушли из гробов, и теперь во Аримофии суть в молитве и молчании пребывающе, идем убо к ним молящие, и упросим их, да придут симо, и воспросим их, склятвую возвестите нам, како воскресоста?» иудеи же слышавшись я возрадовшееся зело и шедши анна и каяфа никодим иосиф и Гамалиил, к гробу его к фамильной гробнице семона и не обретоша не нашли тех двух его покойных сыновей Идоша же во Аримафее, и доша живо ариимофеи и обретошшая коленопреклоненно моляящиеся и объемшей целовавший видоша в иерусалим в церковь Затвориша же двери, приемши скрижали Господни, возложиша наня, и заклявши Господом Богом Адонай и Богом Израилевым, подвели под присягу. И реша, рците ныне, аще веруете, яко Иисус воскресивый от мертвых, возвестите уба нам, ежеведисто и како воскресоста, Кореин же и Лектий, сыны Симеоновы. Слышавшись я, трепетно, быстро, и, вздохнув и воззрев на небо, вообразисто персты своими знамения креста на языку своего рекоста. «Дадите хартию нама, и напишем ежевема, а не же даша има и вассет писаста». Отсюда начинается рассказ о происшествиях в Ааде, списанных Кореином и Лектием, которые сами в то время были в Аду и все сами своими глазами видели и своими ушами слышали, и оба собственными руками одно и то же слово в слово на хартии написали вот это любопытное сказание